Аудиокнига «Варкрафт». Автор — Ричард Кнак. Серия «Война древних». Книга третья. Раскол. Глава номер 19. Малфурион не видел прыжка Брокса. Ночной эльф уже был поглощен тем, что лежало перед ним. Теперь, когда у друида был диск, до него только сейчас дошло, насколько обескураживающей была его задача. Малфрион надеялся, что кто-нибудь другой — особенно крас, будет тем, кто поймает душу демона. Но их недооценка заклятия и ужасающее вмешательство чёрного дракона в события перевернуло всё вверх дном. Теперь всё зависело от него, а он понятия не имел, что делать. В этот момент он снова ощутил Тиранду в его разуме. Инстинктивно потянувшись к ней, Малфурион с ужасом почувствовал, что она была в опасности. «Тиранда! Что? Малфурион!» «Демоны повсюду! Иллидан и я думаем, что Монород пытается добраться до тебя через нас!» Он быстро нашел связь, которую он все еще делил со своим близнецом. Его первый контакт с Иллиданом потряс Малфуриона. Он был полон жажды крови. Через своего брата Друид почувствовал, что Илидан напал на Пылающий Легион. Тела Пылающих Воинов лежали в высокой куче перед Чародеем, одетым в черное. Илидан внезапно почувствовал его присутствие. «Брат!» «Илидан, вы можете сбежать?» «Мы окружены, и народ, без сомнения с нетерпением поджидает, когда я использую заклинание, которое перенесет нас в безопасное место. Он быстро перехватит его, перенеся нас в свои заботливые руки». Малфрион вздрогнул. «Я иду, я помогу вам». Но как только Друид сказал это, он понял, что не может покинуть Источник. Портал нужно было уничтожить. Даже если это означало пожертвовать Близнецом и Тирандой. Как же Малфурион желал вернуться к старым дням, до Легиона? Дням, когда он и его брат сражались бок о бок. Когда они были юными, он и Илидан могли преодолеть все препятствия, потому что они были единым целым. «Могло бы быть так еще один раз», — отчаянно подумал Друид. «Было бы так, чтобы я стоял с Илиданом, а он рядом со мной, и вместе мы разобрались бы с этим злом». Слишком поздно Малфурион заметил вспышку души демона. Специфическое чувство перемещения охватило его. Он на мгновение потерял концентрацию. Со стоном Малфурион встряхнул головой и обнаружил, что теперь он стоял рядом с Селеданом в руинах Зинашари. «Малфурион!» — выдохнула Тиранда. Она потянулась, чтобы коснуться его, но ее рука прошла сквозь друида. Но когда Малфурион поднял руку и положил на близнеца — то почувствовал твёрдую плоть. Иллидан вздрогнул, поражённый. Малфурион моргнул, и снова он был над Источником Вечности. Только на сей раз Илидан сидел рядом с ним. Колдун глядел на Малфуриона из-под своей повязки с подозрением и едва скрываемым страхом. «Что ты сделал, брат?» Друид посмотрел на душу демона и вспомнил своё желание. Грязный диск выполнил его. Он и Иллидан были в двух местах одновременно. Так тому и быть. Несмотря на свое зло, душа демона дала ему возможность, в которой он нуждался. «Будь со мной, дан, сказал Малфурион вызывающе. «Будь со мной здесь!» Место действия переместилось назад к Шаре. «И здесь!» К своей чести и со старой знакомой усмешкой, близнец Малфуриона немедленно кивнул. В оскверненном туманом городе братья стояли плечом к плечу, пока демоны лились по камням, пытаясь добраться до них. Множество погибло, когда Элидан создал мечи из черной энергии длиной в ярд, а Малфо направил силы природы в шторм, капли дождя которого расплавили броню и плоть демонов. Тиранда стояла рядом с ними, жрица и луны призвала чистый свет своей госпожи, ослеплявший, даже сжигающий ближайших монстров. В то время, как все это происходило, Малфурион и Илидан с ним сидели верхом на Изере, пытаясь разрушить заклинание, скрепляющее портал. То, что Саргерас еще не появился, озадачивало обоих, но они не интересовались своей кратковременной отстрочкой. Все же, даже с душой демона, они ничего не добились. Небо было уже заполнено стражниками ужаса. Все они искали тех, кто не пускал их господина в Калимдор. Крас, Ронин и Драконы уничтожали их дюжинами. Тем не менее, казалось, что их количество не уменьшается. От Брокса не было никаких вестей, но сейчас друиду было некогда интересоваться орком. Изера отбивала нападение за нападением, но Малфурион понимал, что она не могла защищать их вечно. Все же, несмотря на их солиданом усилия использовать душу демона против портала, они продолжали терпеть неудачу. Тогда... Ответ пришел ему на ум. Малфурион посмотрел в закрытые глазницы своего брата. «Мы все делаем неправильно. Мы используем диск, чтобы усилить наше заклятия». «Конечно!» — крикнул Илидан. Место действия вокруг них мгновенно переместилось обратно к Зинашаре с колдуном, потрошающим стражников скверны. «Как еще использовать его?» Вокруг них снова появился источник и небо, заполненное демонами. Друид смотрел на дьявольское творение Смертокрыла. Он испытывал отвращение к тому, что собирался предложить. «Душа демона — все еще часть заклинания. Вместо того, чтобы тянуть из диска, мы должны дать ему. Мы должны действовать через диск, не рассматривая его, как меч или топор». Дан открыл рот, чтобы поспорить, затем немедленно закрыл. Он увидел смысл в словах своего близнеца. Снова Малфурен был в Зиношаре. Он немедленно ощутил новую силу среди демонов в городе, которая двигалась со страшной целью к руинам, где защищались братья Тиранда. У них была знакомая зараза и зловоние. Сатиры. Существа, похожие на козлов, перепрыгивали через других демонов. Каждый из прежних ночных эльфов уже готовил заклятие. Они безумно смеялись, а некоторые даже блеяли. Но когда эта мерзость приблизилась к трио, Малфурион еще раз оказался верхом на Эзере. Постоянное перемещение отвлекало его, и он подозревал, что так или иначе способность его и его брата быть в двух местах скоро исчезнет. «Объединись со мной, Илидан, Сделай это!» Несмотря на их вражду, колдун не колебался. Их разум и слились, почти полностью объединившись. Малфрион ощутил непродуманные планы его близнеца сделать себя героем Калимдора и немедленно узнал, Как зловещие силы, которые почти обольстили друида, чтобы тот забрал диск себе, использовали высокомерие Илидана, чтобы добавить их собственные заклятия. Он уже забыл старых богов, как назвал их Крас, но они не отказались от своих усилий. Портал Саргераса все еще был ключом к их свободе. Больше чем когда-либо, друид понимал, что он должен был использовать душу демона, если они хотели разрушить врата. «Приготовься!» — скомандовал он Иллидану. Малфурион призывал врожденные энергии Калимдора, те же самые силы, которые помогли ему сбросить злобного капитана Варатена. Теперь он должен был потребовать от них пожертвовать много большим. Это потребовало бы больше, чем то, что он использовал для спасения дракона от смерти, когда Друид простодушно сделал это для Краса и Кареостраза. Прося у своего драгоценного мира такую силу, Был шанс, что друид мог навлечь на свой дом именно такую судьбу, которую и планировал Пылающий Легион. Когда он обратился к Калимдору и просил, чтобы тот предоставил ему свою силу еще раз, он почувствовал, что Илидан тянул энергию Источника в себя. Как только оба достигли желаемого, братья связали две силы вместе, сделав их единым целым, и направили результат в душу демона». Малфуриона и Илидана затрясло, как только их магия слилась с магиями внутри диска. Друид на мгновение вернулся к Зинашаре в тот момент, когда Сатир прыгнул на Тиранду. Не беспокоясь из-за себя, Друид хлестнул рогатое существо мечом, созданным от зубчатых листьев. Голова Сатира покатилась вниз. И снова внимание Малфуриона переместилось назад к Источнику. Стиснув зубы, он направил свой разум в душу демона. Они с Иллиданом стали частью диска. Они были душой демона. Они текли к нему бесконечной рекой абсолютного зла, пытаясь убить его. «Подходите!» — ревел Брокс, пнув в сторону отрубленную конечность очередного демона, достаточно глупого, чтобы приблизиться на расстояние удара его топора. Он стоял на куче мертвой плоти убитых им демонов. Тело орка было залито его собственной кровью, но сила, которую с годами он перестал ощущать, снова наполняла седого воина. Беспорядочная ярость окружала одинокого стража, безумие царства пылающего легиона. Казалось, что в нем нет земли, нет неба, только безумный водоворот ярких цветов и диких энергий. Если бы он не был так сосредоточен на своих противниках, орк точно скоро сошел бы с ума». Позади него пылал портал со злой целью. Зелёный огонь танцевал так же, как на самих демонах. И, казалось, привлекал пылающий легион, как простых мотыльков. Брокс ожидал, что его немедленно раздавят. Но мало того, что он пока был жив. Он не пропустил к вратам ни одного демона. Как долго он мог держаться, старый воин не знал. Он надеялся продержаться так долго, пока существовал портал. Зачарованный топор дал ему силу, которую Брокс превратил в хорошее преимущество, но оружие было хорошо до тех пор, пока у него была сила. Движение чего-то черного справа от него привлекло внимание орка. Инстинктивно он переместился, чтобы встретить это. И был сбит ужасной силой, которая энергию демонов превращала в ничто. Плечо Брокса треснуло, и он почувствовал, что несколько ребер воткнулись в его органы. Острая, мучительная боль разрывала его изнутри. Он попытался подняться, но снова старый воин был безжалостно сбит. Его ноги и челюсть справа были сломаны. Брокс попробовал свою собственную кровь, весьма знакомую на вкус. Один глаз был поврежден и не открывался. Все, что мог сделать орк, только дышать. Но оставшейся рукой он все еще держал топор. Преодолевая все, Брокс размахивал им, надеясь поразить своего нападавшего. Лезвие столкнулось с преградой, и сначала надежды Брокса возросли. Однако Визг, который немедленно последовал, сообщил тяжело раненому орку, что он всего лишь поймал нетерпеливого зверя-скверны, пытающегося подкрасться к легкой добыче. «Такая жалость!» Несмотря на эти слова, совершенно точно не было никакой жалости в ужасном голосе, гремящем в его голове. Огромная тень накрыла орка. «Такая жалость потерять такую восхитительную способность к резне!» С измученным ревом Броксу удалось выпрямиться. Топор сделал дугу. На сей раз он знал, что это не была простая демоническая собака, которую он поразил. Гулкий рев ярости оглушил раненого воина. Через то, что осталось от его здорового глаза, Брокс заметил колоссальную, Рогатую фигуру в литой черной броне, толстая грива и борода которой, казалось, были сделаны из дико танцующих языков пламени. Орк не мог достаточно хорошо разглядеть особенности гиганта, все же каким-то образом знал, что они были одновременно и поразительно прекрасны и чудовищно ужасны. Затем Титан поднял одну руку и в ней Брокс увидел длинный, страшный меч, верхняя половина лезвия которого была сломана. То, что осталось, было острым обломком, все еще подходящим для убийства. Через сломанные зубы Орк начал предсмертную молитву. Неровно отломанный наконечник пронзил его, пройдя насквозь через его позвоночник. Тело Брокса неудержимо затрясло, и свет в его глазах погас. Топор выскользнул из его безжизненных пальцев. С последним вздохом Орк, наконец, присоединился к своим старым товарищам. «Их слишком много!» — кричал Ронин. «Мы должны сделать все, что можем. Малфуриону нужно дать время!» — ответил Крас со спины Алекстразы. «Что он может сделать? Он часть Калимдора. Он должен суметь. У него самые лучшие шансы. Верь в него!» Ронин больше ничего не сказал. Просто кивнул. И послал еще несколько десятков демонов в ад, если такой существовал для них в загробной жизни». Шум снаружи и даже внутри стал непрерывным. У королевы Асшары кончилось терпение. Одетая в самое лучшее, чтобы предстать перед великим Саргерасом в самом прекрасном виде, свет огней вышла в коридор, сопровождаемая демонами, охранявшими ее. Ночные эльфы-часовые встали по стойке смирно, когда она прошла мимо. «Вайши! Леди Вайши!» Появилась главная служанка Асшары, мчась с противоположного направления, быстро преклонившись перед своей повелительницей. «Да, госпожа, я здесь, чтобы служить». «Ты здесь, чтобы ответить на вопросы, Вальши. Меня уверили, что все пройдет хорошо, но скорее наоборот. Кажется, во дворце и вне его все охвачено сильнейшим беспорядком. Мои чувства оскорблены. Я хочу, чтобы воцарился порядок. Это понятно? Что подумает наш лорд Саргерос. Вальши все время держала свое лицо опущенным к изящному мраморному полу каждая часть которого имела стилизованный профиль Асшары. «Я всего лишь ваша скромная служанка, свет огней. Я попыталась спросить лорда Монорота о новостях, но он прогнал меня, угрожая, что сдерет плоть с моих костей». «Наглец!» Асшара посмотрела в направлении, ведущем к башне, где работали высокорожденные и демоны. «Мы посмотрим. Идем, Вайши!» Таща за собой свою взволнованную спутницу, королева пошла вперед. То, что она сначала не позвала остальную часть ее служанок для более великолепного появления, было признаком ее недовольства. Сейчас ей требовались только вайши и ее телохранители. Перед входом пара стражей скверны и два зверя скверны попытались преградить ей путь. «В сторону! Я приказываю вам!» Собаки заскулили, очевидно, желая повиноваться, но два чудовищных воина непокорно покачали своими головами. Асшара посмотрела назад, на свою собственную свиту. Улыбаясь демонам, сопровождавшим ее, она приказала, «Пожалуйста, уберите их с моих глаз». Ее охранники без колебания напали на своих товарищей. Они были рядом с королевой достаточно долго, чтобы стать жертвами ее хитрости. Превзойденные численностью, демоны, блокирующие путь, быстро пали, как и собаки. Погиб один из ее собственных охранников. Но что значил охранник по сравнению с желаниями Асшары? Когда трупы были убраны с ее пути, королева двинулась вперед. Вайши открыла дверь, затем проскользнула за Асшарой. Палата была похожа на улей. Изможденные, потеющие колдуны безумно трудились под мрачным взглядом Монарота. Сатиры, эридары, а также дредлорды бросали заклятия, результаты которых, видимо, проявлялись за дворцовыми стенами. Не обращая внимания на огромные усилия со стороны колдунов, Асшара приблизилась к гигантскому демону. Монорот сильно потея, сначала не замечал ее присутствие, что слегка извиняло его перед королевой. «Мой лорд Монорот!» — начала она холодно. «Я разочарован отсутствием здесь порядка перед прибытием Саргероса. Он повернулся к ней. Его облик, подобный жабе, выражал удивление от ее наглости. «Маленькое существо, тебе лучше уйти отсюда! Мое терпение на исходе! За то, что вы прервали меня в такой момент, мне следовало бы оторвать вам голову и сожрать внутренности!» Асшара ничего не сказала, просто властно посмотрела на демона. С шипением Монорот протянул к ней мясистую руку. Его намерение было ясно. Живая ночная эльфийка ему больше была не нужна. Но когда он приблизился, в последний момент Монород заколебался. Это было не потому, что он внезапно понял, что Саргера смог все еще желать, чтобы существо с серебряными волосами осталось в живых. Скорее Монород обнаружил, что здесь была сила, с которой могли справиться только его хозяин и Архимонд. Попробуй он сделать это, демон скорее бы задушил себя, чем королеву. Наконец он отпрянул, разрываясь между его внезапной тревогой к той, которую он сильно недооценил, и существующей опасностью для портала. «Ради нашего лорда Саргераса», — объявила Асшара по-царски, — «я прощу вашу вспышку, на сей раз». Пытаясь скрыть свое беспокойство, Монорот быстро отвернулся от нее. «У меня нет больше времени на это. Портал должен быть защищен». Он не видел, как ее бровь приподнялась. «Портал в опасности? Как?» Скрипя пожелтевшими клыками, демон прогрохотал. «Отчаянные попытки оставшегося сброда! Все будет хорошо, но только если больше не будет прерываний!» Асшара сжала губы от его оскорбительного тона, но увидела смысл в его словах. «Очень хорошо, лорд Монарот. Я возвращаюсь в свои покои, но я ожидаю, что этот инцидент будет быстро улажен, чтобы Саргерас, наконец, прибыл ко мне. Вайши, мы закончили здесь. Королева Ночных Эльфов вышла королевским шагом. Монород посмотрел через его плечо, как только она скрылась из вида. Демон был все еще подозрителен. Тогда, придя в себя, Монород быстро вернулся к своей задаче. Мятежники будут сокрушены, и путь для хозяина легиона будет открыт. Он уже чувствовал, что Саргерас приблизился к вратам, которые держались, несмотря на кражу диска дракона друидом и его друзьями. Скоро! Очень скоро! Малфурион и Илидан продолжали сражаться с демонами в руинах, в то же самое время они продолжали вливать в диск самих себя. Илидан стремился изо всех сил повлиять на ситуацию, но, к счастью, Малфурион контролировал своего близнеца. Все должно было быть просчитано, даже если бы оставались секунды до его последнего дыхания. Тогда, наконец, они были готовы ударить. Но как только он начал заключительное заклинание, Малфурион почувствовал, что огромное зло коснулось его разума. Зло, которое не было Саргерасом. Голоса шептали в его голове, обещая ему всё, «Все!» Он мог править Калимдором с Тирандой в роли королевы и Пылающим Легионом в виде его армии. Все склонились бы перед его величием. Ему надо было только немного изменить свое заклинание. Друид прогнал шепоты, зная, чего действительно желали их владельцы. Он заторопился с заклятием. Но обнаружил, что Илидан внезапно стремился сделать то, чего голоса хотели от Малфуриона. Где Друид устоял перед их обольстительными словами. Колдун пал их жертвой. Илидан! Малфрион направил свои мысли в близнеца, как будто физически ударив его. Он почувствовал, что темная власть над Илиданом разрушилась, и его близнец задыхался. Это снова я! уверил его Илидан мгновение спустя. Хотя Малфон полностью не был убежден в этом, он продолжил их задачу. У них осталось мало времени. Было удивительно, что хозяин демонов еще не появился. Хуже того, хотя сущностям был дан отпор, но если портал останется открытым, Малфурион не сомневался, что они каким-нибудь образом пройдут за Саргерасом в смертный мир. Зная, что тогда произойдет с Калимдором, Малфурион бросил заклятие. Какой бы урон оно ни нанесло, это будет как легкий ветерок в сравнении. Воздух наполнился мертвой тишиной. Это было... Как будто во всём мире не существовало ни единого звука. Ветер утих, и разрываемый штормом источник не производил даже небольшого количества шума. Затем сильнейший грохот встряхнул источник, Зинас Шари и, возможно, всю остальную часть Калемдора. Позади Малфуриона поднялась ужасная буря, но Изера быстро справилась с ней. Поднялся новый ветер, с яростью которого друид никогда не сталкивался прежде. Застигнутые врасплох, другие драконы сначала начали разлетаться в разные стороны, но потом удивительно восстановили равновесие, как будто бури не было вовсе. Это едва относилось к стражникам ужаса и подобным им. Крылатые демоны неудержимо кружились, вообще не способные бороться против этого нового пугающего ветра. Несколько столкнулись, проломив черепа и переломав конечности. Но хотя много демонов погибли, Ветер был настолько силён, что их обмякшие трупы не падали вниз, а вместо этого кружились вокруг источника, как будто исполняя какой-то жуткий танец. Буря увеличилась десятикратно, стократно, и всё же для драконов и их наездников она была немного больше, чем лёгкий ветерок, но не для обезумевших противников. Стражники ужаса сотнями кружились вокруг снова и снова, и затем были неумолимо всасаны в портал. Они до последнего вздоха выли, кричали и скрежетали зубами, но они были как пыль во время взрыва. Со всех сторон чудовищные воины резко падали к вратам, внутри которых ждали их братья, чтобы появиться. «Это работает!» — кричал Илидан с торжествующим смехом. «Работает!» Но Малфрон не расслаблялся, так как он чувствовал сопротивление против заклинания. Была ли это работа хозяина Легиона или старых богов, в данный момент он не мог сказать. Всё, что знал Друид, это то, что если он ослабеет, всё, чего он достиг, будет потеряно, и его мир вместе с этим. Неестественный ветер продолжал усиливаться, всасывая демонов с неба прямо в вихрь в центре Источника. В течение нескольких секунд небеса очистились от грязи Легиона, и всё же буря не ослабевала. Малфурион, всё ещё в двух местах одновременно, теперь со страхом наблюдал, как Орда, приближавшаяся к месту, где он, его близнецы Тиранда всё ещё стояли, внезапно замедлилась в панике. Огромные стражники Скверны и чудовищные собаки начали хвататься за разорённую землю. Свирепый Инфернал сделал к ним пару шагов. Затем даже огромный демон не мог идти дальше. Щупальца и хвост первого зверя Скверны поднялись в воздух, Он жалобно завыл, затем исчез над Источником. За ним быстро последовал второй Зверь Скверны, затем несколько гигантских воинов. Тогда плотину прорвало. Внезапно демоны десятками полились очень странным дождем снизу вверх. Они текли в черные воды нескончаемо. И пока они так делали, Малфорион заметил, что их тела становились более текучими, почти нереальными. Его охватило головокружение и ночной эльф почти потерял контроль над заклинанием. Его взгляд на Зино-шаре исчез. Быстро повернувшись, Малфурен увидел, что Иллидана больше не было рядом. Он все еще чувствовал связь с Близнецом, но она была незначительной. Друид снова сконцентрировался. Он чувствовал естественные силы мира, идущие через него. Деревья, трава, скалы, фауна – все пожертвовали часть себя, чтобы дать ему силу, В которой он нуждался. Малфурен понимал, что то, что он сейчас делал, ушло намного дальше того, чему Кинарий учил его, и намного дальше того, что любой ночной эльф делал прежде. Магия Илидана все еще была связана с ним, также добавляя свою силу. Он резко закричал, когда, как ему показалось, тысяча игл пронзила его разум. Это совершенно точно было нападением Саргераса. Присутствие хозяина демонов заполнило его. Он пытался уничтожить друида изнутри. Малфурион сосредоточился, сопротивляясь своей боли. Калимдор продолжал подпитывать его, отдавая ему все, что он мог. Он доверил Малфуриону свое будущее, свою судьбу. Теперь он был его стражем, больше, чем Кинарий, Малорн или даже драконы. Теперь все зависело от него и только от него. Один. Против пылающего легиона и старых богов. Работайте, вы, псы! орал Монород на колдунов и демонов. Сильнее! Один из высокорожденных резко упал вперед, как и остальные, он был сильно истощен. Некогда экстравагантные одежды теперь висели на нем, как красочный похоронный саван. Он закашлял, затем слишком поздно заметил на себе огромную тень. Лорд Монород! «Пожалуйста, мне нужно только...» Одной рукой демон схватил его за голову, раздавив череп и его содержимое в кровавое месиво. Монород потряс безжизненным телом перед съежившимися ночными эльфами и колдунами. «Работайте!» Несмотря на их истощенное состояние, колдуны немедленно удвоили усилия. Даже тогда Монород не был удовлетворен. Он отбросил ужасные останки и двинулся в узор. Он должен был присоединиться к их усилиям если он надеялся на успех. Но когда он оттолкнул тех, что были у него на пути, у него появилось странное чувство перемещения. Движение Монорота стало медленным, и когда он посмотрел на одного из эридаров, он увидел, что то же самое происходило с колдуном. Ночные эльфы, казалось, были менее подвержены этому, но даже они двигались все медленнее и медленнее. «Что происходит?» — потребовал он у остальных. Сильно ударив хвостом по полу, Монарод попытался вернуться к колдовству, но как только он поднял свою все еще измазанную кровью руку, его глаза расширились. Чешуйчатая шкура стала прозрачной. Демон мог видеть свои собственные сухожилия и кости, и даже они больше не выглядели полностью материальными. «Невозможно!» — гремел крылатый исполин. «Невозможно!» Стена башни со стороны Источника Вечности разрушилась. Великая сила затягивала демонов. Самые близкие к разрушенной стене почти немедленно последовали за большими кусками камня, прямо в черные воды, быстро исчезнув вдали. Воинов в тяжелой броне уносило так легко, как будто они были легкими, как перо. Узор разрушился. Несмотря на свой страх перед Моноротом, ночные эльфы сбежали от неминуемой катастрофы. Достигнув собственных пределов, эридары попытались последовать за колдунами, но были подхвачены тем же самым ужасным ветром, который далеко унес стражников скверны. С дикими воплями колдуны исчезли через дыру в стене. Наконец, там остался только Монород. Его невероятная сила и большой вес работали на него. Крылатый демон удерживал себя против жаждущей его бури. Звериные глаза Монорода уставились на разрушающий узор. Он начал двигаться в центр. В нем оставалось достаточно магии, чтобы со своей собственной силой он мог создать вокруг него защитный щит, в котором он мог переждать это нападение. Каждый шаг давался тяжело, но монарод продвигался вперед. Одна, подобная стволу дерева, нога вошла в узор, затем другая. Его крылья безумно бились, слегка подталкивая его вперед. Третья нога демона вошла. И с торжествующей усмешкой, растянувшейся на его ужасающем выражении, Монород поставил четвертую. Подняв высоко свои когтистые руки, он призвал магию узора вокруг себя. Даже движение рук казалось почти невозможным, но гигантский демон справился. Вокруг него сформировался купол из зеленого огня. Всасывание прекратилось. Монород повернулся к разрушенной стене и громко рассмеялся. Против меньших демонов ветер мог бы сработать, но он был Монород. Монород-живодер. Монорот-разрушитель, один из тех, кого выбрал Саргерас. Огонь щита потянулся к разрушенной стене, и демон с ужасом увидел, как его защиту унесло прочь. Как только он попытался отвернуться от стены, ветер схватил его. Монорот, летя назад, раскрыл рот от удивления, поскольку его с легкостью оторвало от земли. Демон взревел от боли, врезавшись в разрушенную стену, отрывая огромные куски стены. Ему удалось ухватиться, и на мгновение у Монарота появилась надежда. Но нагрузка на его толстые пальцы и грубые когти была слишком большой. Его когти бесполезно царапали камень, когда его, наконец, оторвало от башни. С ревом Монарот улетел к Источнику Вечности.